психическая. Я пришла домой раньше обычного, до двух ночи. И было немного сил на то, чтобы разобрать стирку, покупки разложить в шкаф и холодильник, унитаз протереть, ботинки почистить. Почувствовала себя женой и матерью. И у меня зародилось несколько вопросов. Или утверждений. Или заблуждений. Не знаю. Хочу понять, я имею право на поддержку? Или на смешки со стороны членов моей семьи? оправданы. Короче, мне важно. Первое чтобы тарелки в сушке стояли по цветам и по размеру, от большой к маленьким, и сначала глубокие, потом мелкие, потом десертные, потом блюдца, а потом можно и разделочные доски уже в конце. Второе чтобы вешалки в шкафу висели все выгнутой стороной в одну сторону. И чтобы рубашки, ясное дело, были все в одну сторону передней частью повернуты. И это нормально. Третье. Чтобы шнурки от ботинок всегда были внутри ботинка, а не под ним. Так они пачкаются. Четвертое. Чтобы унитаз был чистый-чистый. Как говорится, чтобы гостям не стыдно было оттуда воду наливать. И стоял с поднятой крышкой и опущенным сиденьем. Ненавижу, когда крышка закрыта. Пятое. Чтобы туалетная бумага висела так, чтобы вот когда тянешь на себя, отрывалась бы как бы от стены, а не от держателя. Н неясно объяснила, да? Короче, важно, чтобы рулон всегда в одну сторону был повернут. Это важно. Шестое. Колбасу и сыр обязательно надо перекладывать в специальные емкости, судочки. Вообще все всегда надо в судочки перекладывать. И это ненавязчивое действие. Седьмое. Чашки все должны висеть в одну сторону. Неужели это трудно? Ну, вешайте сразу дыркой к раковине дном к холодильнику, Это же элементарно. Надо просто включать голову. Восьмое. Полотенца всегда обязательно должны быть с петелькой в середине длинной своей стороны. Это вот просто край как важно. А когда полотенце без петельки, надо пришить. Это дело 5 минут. Девятое. Ведро мусорное никогда не должно быть до конца полным. Надо выносить немного заранее. Десятое. Нельзя пойти завтракать, если не заправил постель, не почистил зубы и не умылся. Одиннадцатое. Нельзя пойти спать, если не помылся. Кто не помылся и лег спать, тот враг. Двенадцатое. Вся бытовая химия дома всегда должна быть в шкафчике с неснижаемым остатком. Если купил что-то новое, нового должно быть два. Старого тоже должно быть два. Вообще всего надо по два. 13 Джинсы надо гладить, да. И трусы тоже. Мужские боксеры я имею в виду, не женские кружевные. Их просто надо по цветам в шкафу раскладывать. 14 На столе должна быть скатерть, а не клеенка. Клеенка – это не скатерть. 15 Нельзя оставлять вещи на стуле. Одежда бывает или чистая, и тогда она в шкафу, или грязная, и тогда она в стирке. 16. Если ты в туалете включи воду, тогда тем, кто вне туалета, слышно только шум воды. Что тут неясного? 17. Не надо бы начинать новый шампунь, пока не закончился старый. Трудно, да. Иногда не получается, и в ванной может быть сразу три открытых шампуня, но надо стараться. 18. -е. Важно, чтобы в ванной всегда горел маленький свет, а в туалете, чтобы был погашен. И это вовсе нетрудные для запоминания правила. 19. -е. Важно, чтобы Илья не говорил, что мы живем в музее, а то дети выберут себе в жены грязнуль. 20. -е. Важно обязательно перед сном хоть что-то помыть, ну хотя бы зеркало в коридоре или унитаз, а то я не усну. Я психическая? У нас таких много и интересно.